Инициатор пастеризации. Луи Пастер, выдающийся французский микробиолог и химик, член французской академии, создавший процесс пастеризации, является собой редкий пример учёного, который не имел ни медицинского, ни химического образования. В науку он пробился самостоятельно, без всяких протеже, исходя из личного интереса, но интерес к нему проявили учёные, заметившие в молодом человеке небывалые способности. Специально для него в Париже был создан институт, впоследствии названный его именем. В этом институте 18 лет проработал русский микробиолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илья Мечников. Говорят, что его интерес к химии был обусловлен интересом к вину, но не как потребителя, а как исследователя. Что такое процесс брожения? Какие микробы действуют в его основе? Для Франции, страны, производящей многие тонны отличного красного и белого вина, Проблема его старения или заболевания была очень актуальна. В 1864 году к Пастеру обратились виноделы с просьбой помочь им найти способы лечения благородного напитка. Как уничтожить возбудителя болезней? Пастер согласился решить проблему. Проведенные им опыты показали, что болезни вина вызываются различными микроорганизмами, не похожими друг на друга. Для уничтожения вредных ферментов он предложил простой способ – нагревать вино до 50-60 градусов по Цельсию. Это и есть самое надежное лечение. Новый метод, названный пастеризацией, был опробован и получил широчайшее распространение не только во Франции, но и во всем мире. Луи родился в небольшом местечке Доль, недалеко от Парижа. Его отец, ветеран наполеоновских войн, был неграмотным, работал кожевником. Отцу хотелось дать сыну хорошее образование. Луи, не отличавшийся особым здоровьем, учился в городской школе. Он решил стать преподавателем и поступил в высший педагогический колледж в Париже, который закончил в 1847 году. Он был бы, вероятно, неплохим педагогом, но услышав однажды лекцию известного химика профессора Сорбонны Жана Дюма, решил избрать свой путь в науке. Он рассказал профессору о себе, о своём интересе, и тот согласился взять его на место ассистента в своей лаборатории. Луи интересовало всё приборы, реактивы и взаимодействия между собой. Он дневал и ночевал в лаборатории и за два года совершил, казалось бы, невозможное. Подготовил две докторские диссертации, одну по физике, другую по химии. И обе защитил. Ему было всего 26 лет. Молодого ученого назначили адъюнкт-профессором в Дижонский лицей, откуда он перевелся в Страсбургский университет. На процесс брожения он обратил внимание в 1857 году, когда был уже именитым химиком и биологом. В то время в науке господствовало точка зрения, что брожение это химическая реакция. Опыты Пастера показали, что брожение есть процесс, связанный с жизнедеятельностью дрожжевых грибков, которые питаются и размножаются за счёт бродящей жидкости. Позднее Пастер убедился опытным путём, что и инфекционные заболевания вызывают попавшие в организм бактерии. Значит, Чтобы победить инфекционные заболевания, надо бороться с микроорганизмами. Свои опыты он проводил над животными, в основном коровами. Он убедился, что если корове сделать прививку, ввести в её организм ослабленные микробы, то она становится невосприимчивой к заразной болезни. Отсюда произошло и название вакцина, по латыни вакка корова. Однажды к пастору привезли мальчика, которого укусила бешеная собака. Врачи отказались его лечить, вся надежда оставалась на доктора Пастера. Это был рискованный эксперимент. Живому человеку ещё никто не вводил вакцину. Пастер решился. Мальчику сделали инъекцию, и свершилось чудо. Он остался жив. Этот случай стал известен не только в Париже, а спасение мальчика чудадейственной вакциной заговорили во всей Европе. Имя Пастера стало синонимом спасителя. Вот тогда И было принято решение о создании для него специального института, в котором бы делались прививки от бешенства животных. В 1888 году в Париже появился институт микробиологии на средства, собранные по международной подписке. Пастер стал первым его директором.